Глава двенадцатая. Дым над крышей. И тут дверь в домик распахнулась, вошли Арлан и Борис. Вета сразу приметила, что лица у обоих злы, е мрачные, и догадалась, по пути мальчишки снова успели разругаться. Огорчилась, конечно, но когда же конец этим разборкам? Ей было досадно забывшего одноклассника, ведь наверняка именно он первым начал новую ссору. Если бы Шварц остался в мире троллей и не вызвался сопровождать и защищать ее, честное слово, Вете было бы сейчас намного легче. Все в порядке? Коротко спросил Арлэн и так и впился глазами в Ингу. Вета струхнула, а вдруг она просмотрела и кто-то из присутствующих успел таки пролезть чужое тело. Огляделась по сторонам, судорожно пересчитывая призраков. Так, две дамы, молодой человек. Позвольте, а куда же подевалась девочка в плаще? Но видно, все было нормально, потому что Арлан сказал: "Ну пойдем, вет, провожу домой, а то твоя мама уже звонила мне на домашний, волнуется. Тут Борис подежурит. Знаешь", сказала девочка, едва они вышли из домика. "Ты проводи меня только до ворот парка, дальше я и сама прекрасно доберусь". п о ч е м у удивился воспитанник и тревожно заглянул ей в лицо. "Я все по пути объяснил Борису, он справится". н о ведь он пока даже не видит призраков". Вдруг его кто-то обхитрит или запугает, ну будет достаточно, если он просто станет держать Ингу за руку. Рука – это печать, понимаешь? Такое тело закрыто для вторжения. Все равно лучше возвращайся. Красней попросила Вета. Понимаешь, в последнее время Боря ведет себя как-то странно. Он не был таким прежде. Я очень боюсь, что он может что-то сделать по-своему, на зло, понимаешь? Говорить такое о приятеле было не слишком здорово, даже в жар б р о с и л о от стыда. Но Арлон отнесся к ее словам спокойно. Не бойся, п р о и з н ё с мягко. В серьезных вещах наборку вполне можно положиться. А то, что он злится и раздражается, это объяснимо. Пойми, он всегда был одиночкой, постоянно шел против течения. Он и тебя защищал, когда все остальные или травили, или поддерживали тех, кто травит. Ведь так? А сейчас ему очень трудно почувствовать себя членом команды. Тем более, что я занял его место. А он еще не успел освоиться в том мире, не разобрался, где его место, потому и злиться. Вета готова была сквозь землю провалиться от смущения. Но почему а р л а н так хорошо понимает все эти серьезные взрослые вещи, а она, как обычно, оказалась дура-дурой. Вот если бы можно было всегда иметь под рукой такого мудрого друга. На миг девочка даже испугалась, уж не влюбилась ли она в Арлана? Прислушалась к себе. Нет, все по-прежнему. Все мысли только о б Артуре. Видно дело в том, что она очень хорошо понимает, за что можно полюбить Арлана. В нем столько достоинств. А на Артура ей было достаточно только взглянуть один единственный раз, и никакие достоинства или их отсутствие уже не имели никакого значения. Наверное, в этом и заключается разница между настоящей любовью и простой симпатией. Ладно, сказал воспитанник. Наверное, мне и вправду стоит быть в домике, а тебе здесь совершенно ничего не грозит. Только иди прямо домой. Я через десять минут позвоню на городской телефон, проверю. Ты прямо как мой отец, пробормотала Вета. Можешь за меня совершенно не беспокоиться. И в темпе зашагала к парковым воротам. Но стоило пройти с десяток шагов, как воздух перед ней словно сгустился на миг, потом снова и снова. Девочка притормозила, сообразив, что какая-то полупрозрачная тень шныряет перед ее носом, загораживая путь. Вета замерла на месте, надеясь на то, что это не новая встреча с призрачными охотниками. Тень перестала метаться, и девочка узнала т о м н у ю Матильду. Послушай, произнесла дама тщательно изображая равнодушие. Я знаю, детка, что ты не дашь мне никаких обещаний, но все же я кое-что подскажу тебе. Единственный способ помочь несчастной. Это найти того, кто пожирает годы и торгует мгновениями, хотя и не думаю, что ты сможешь это сделать. И призрачная фигура начала таять в воздухе. Подождите! закричала Вета. Как найти? Ищи дым над крышей. Донесся до нее голос, больше похожий на дуновение ветра. С минуту девочка стояла на месте, превратившись в сплошной знак вопроса. Потом решительно тряхнула головой, отгоняя наваждение. Нет, ничего нельзя делать, не поговорив с Арланом. Сама на себя рявкнула она. Иначе наломаю дров. При случае я спрошу его, кого имела в виду п р и в и д е н и е и все дела. Вот приду домой и звякну ему, или он мне. И припустила бегом, поскольку поднялся сильный ветер и небо сыпало противной водной пылью. И все-таки теперь Вета не могла удержаться, чтобы иногда не посматривать вверх на крыши домов. Конечно, это было глупо. Какой дым в центре города, где все дома каменные и многоэтажные? Возможно, размышляла она на ходу, если отправиться на окраину города за переезд, где сохранились маленькие домишки, в которых все еще печное отопление. Там этого дыма над крышами будет предостаточно. Но вот что это даст? Не заходить же в каждый такой дом и не спрашивать хозяев, кто здесь пожирает годы и торгует мгновениями. Не трудно вообразить, что услышишь в ответ. И вдруг она замерла на месте. На д д е в я т и э т а ж н ы м домом в небо поднимался белесый столб дыма. Вета протерла очки, потом глаза старательно поморгала. Но нет, дым на фоне темного неба стал заметен еще отчетливей. В первый момент руки девочки так и потянулись к телефону, она собиралась звонить пожарным, но быстро одумалась. Этот дым совсем не походил на черный клубящийся, какой она однажды видела еще маленькой в деревне, когда горел соседний дом. К тому же столб дыма поднимался в небо вертикально, вопреки порывам ветра. А это лучше всего прочего говорило о его сверхестественной ъ природе. Возможно, если она вызовет пожарную бригаду, ее штрафуют за ложный вызов и все дела. Девочка осторожно приблизилась к подъезду. Входных дверей оказалось целых две: одна вела напрямую к лифту, вторая на лестницу. Вета знала, что в таких домах крайне опасно ходить в одиночку по лестницам, ведь там может расположиться кто угодно, а звать на помощь будет бесполезно. Но все-таки решила рискнуть. Открыла нужную дверь и начала осторожно подниматься по ступеням, прислушиваясь к каждому звуку. Она уже достигла, отдуваясь площадки перед последним этажом, когда услышала жуткое рычание, буквально пригвоздившее ее к полу. Огромная грязно-белая собака размером с о в ц у с горящими глазами и свисающей до пола к л о ч к о в а т о й шерстью, двигалась на нее из полутьмы. Лампочка именно на этом этаже была слишком тусклая. Девочка в ужасе пискнула, вжалась в стену и закрыла голову руками. Веток несчастью хорошо знала эту собаку. Она часто бегала по их району, пугая всех своими размерами и жутким о с к а л о м Никто никогда не решался приблизиться к ней. Правда и собака обычно никого не трогала, но однажды Громова своими глазами видела, как псина прыгала на испуганную старушку. В другой раз она слаем бросилась в догонку за молодой, но очень худой и бледной женщиной, догнала, сбила с ног и, наверное, сожрала бы вместе с одеждой, если бы не вмешались прохожие. Девочка затаилась, мысленно прощаясь с жизнью, и вдруг услышала дребезжащий старческий голос, подзывающий собаку. Та немедленно перестала рычать, замерла на месте, но взгляд ее пылающих глаз свету отнюдь не успокоил. Она убежала бы п р о ч ь если бы могла хотя бы сдвинуться с места. Не бойся, крикнул ей старик. Он лежал в углу площадки на куче старых одеял и истлевших газет. Что, не уж то лифт сломался? Тогда нужно собирать м о н а т к и Все равно сейчас погонят. Уже себе под нос забормотал бомж и встал на четвереньки. до носа Вета д о н е с я ужасный запах его лежбища. Нет, с лифтом все в порядке, поспешила сказать девочка. Я специально поднялась пешком. Я ищу. В общем, я видела странный дым над этим домом. Вета с м е ш а л а с ь и опустила голову, не зная, что еще сказать. Скорее всего, бомж никакого отношения к дыму не имеет. Да и сам дым, возможно, ей всего лишь почудился. Ага, с пониманием отозвался старик. Тогда ты пришла по адресу. Сядь, Баун, не рычи. Эта юная особа пожаловала к нам по делу. Громова окончательно растерялась. Что говорить? Как объяснить свое появление здесь? Старик поспешил ей на помощь, спросил ласковым голосом: "Ты кого-то потеряла, красавица? Кто-то покинул этот мир, и ты не в силах с этим смириться? Мать, отец, любимый? Любимый? прошептала Вета. И подруга. Когда же это случилось? Вчера? Ну это поправимо, произнес старик таким тоном, будто речь шла о сущем пустяке. Могу помочь твоему горю. Конечно, это потребует определенной платы. Платы? с т р е п е н у л а с ь девочка. Какой платы? Бомж с улыбкой погрозил ей грязным пальцем. Об этом ты узнаешь, когда дело будет сделано. Только так и не иначе. Ну как же так? А если я не смогу вам заплатить? Речь ведь, наверное, не о деньгах, да? Можешь, не волнуйся, ответил старик. Впрочем, если уже сейчас начинаешь торговать, с я возможно, тебе не так уж дороги ушедшие, а? Тогда, конечно, не о чем говорить. Ложись, Баун. Девушка уже уходит. Вета похолодела от его слов. Неужели он прав и она не готова пожертвовать всем на свете, чтобы спасти Артура? Ты можешь подумать. Снова пришел ей на помощь старый бомж. Я тебя не тороплю. Только помни. С каждым потерянным днем и даже часом плата будет возрастать. Да-да, отступая, забормотала Вета. Я, наверное, немного подумаю, простите. И бросилась вниз по ступенькам. Последнее, что она услышала, это как старик окриком останавливает зашедшуюся к р и п л ы м лаем собаку со странной кличкой Баун. На следующее утро Вета проснулась в самом ужасном настроении за всю ее жизнь. Сначала ей показалось, будто ночью приснился кошмар. Она запросто общалась с призраками, потом торговала со странным стариком, а чудовищная собака пожирала ее глазами и плотоядно облизывалась. И как будто сегодня должны хоронить Артура. Тут она поняла, что все так и обстоит, и захотела снова забыться сном. Но вставать все-таки пришлось, хотя в школу идти было не нужно. Занятия отменили в связи с проведением городской олимпиады по математике. Вета в ней не участвовала. Все-таки она была новенькая, и учителя справедливо решили, что с нее на новом месте и так достаточно испытаний. За завтраком мать посматривала на Вету с очень странным выражением, наверное, осуждала за то, что дочь отказалась пойти на похороны одноклассника. От этого взгляда девочки стало так паршиво, что она выскочила из дома, не допив свой чай. Первым делом нужно было отыскать ребят и Ингу. Охотничий домик, конечно, уже открылся для посетителей. Ити д туда бесполезно. Значит, ребята перебрались куда-то. Но вот куда? Вета попробовала позвонить Арлану на мобильный. Он оказался отключен. На душе сразу сделалось как-то тревожно. Громова стояла посреди улицы и задумчиво глядела в сторону дома, над которым вчера видела дым. Сегодня же ничего подобного не наблюдалось. Интересно, если она все-таки решится, то сумеет ли отыскать старика? Кажется, прежде она часто видела его в районе рынка с мешком за спиной и стопкой перевязанных картонок в руках. Да и собака вечно носится по окрестным дворам, если за ней проследить. Нет, одернула себя девочка. Нельзя ничего делать, не поговорив с Арланом. Он лучше разбирается во всяких чудесных вещах. Если такой способ помочь Артуру и Инге существует, он наверняка знает об этом. Вета! окликнул ее знакомый голос. К ней как раз приближался Арлан. Ты почему торчишь здесь с таким странным видом? Подозрительным тоном спросил парень, в темпе огляделся по сторонам. Так ничего, смутилась Громова. Пытаюсь сообразить, где вас искать. А мы все в школе. Бодро отозвался воспитанник. Там сегодня олимпиада, толпа народу, никто ни на кого не обращает внимания. Мы уже накормили Ингу в школьной столовой, и теперь Борис п р и г л я д ы в а е т за ней. Боря ведь должен был участвовать в олимпиаде от нашего класса. Зачем-то вспомнила Вета. А я уже поучаствовал, развеселился Арлан. Надеюсь, класс не опозорил. Откуда вы воспитанники так хорошо знаете земные науки? догадалась спросить Вета. Не думаю, что тролли изучают в школе всю эту физику с математикой. Нет, конечно, в том мире эти науки ни к чему. Подтвердил воспитанник. Нас обучают всему в е р н у в ш и е с я п о д м е н ы ш и Кроме того, существуют книги. Вета была рада, что сегодня ее друг выглядит таким бодрым, даже веселым. Кажется, он понемногу начинал привыкать к жизни среди людей. Пойдем к тебе, распорядился Арлан. п о в и д а е м господина с е б а с т и н а Хочу поблагодарить его за любезность. Он нас здорово выручил. А потом нужно будет сменить Бориса. Скажи, о с т о р о ж н о на человека по дороге к дому. Ты считаешь, Инги еще можно помочь? Ну, есть хоть какие-то доступные средства? В этом мире нет, моментально ответил парень. Но когда мы вернемся в наш мир? Ну, то есть вы вернётесь в ваш мир, поправился он, и радостное возбуждение стекло с его лица, словно маска соскользнула. Так вот, там старейшины попытаются что-нибудь сделать, но я не уверен, раньше ведь ничего подобного не происходило. Сказать или не сказать про старика терзала себя Вета. Но они уже входили в её квартиру, а здесь поднимать тему явно не стоило. В любом углу мог затаиться господин с е б а с т и н который вчера чуть в истерику не впал, услышав слова Матильды. Наверняка призрак с воспитанником хором запретят ей любые контакты с подозрительным бомжом. У тебя есть кошачий корм? Вдруг спросил Арлан. Есть, пробормотала Вета, вырываясь из плены терзавших ее мыслей. А зачем тебе? Арлан молча распахнул куртку, и оттуда тут же в ы с у н у л а с ь любопытная серая мордочка Ингина кошка. Не мог оставить ее в нашем с Борисом доме из-за Кобальта, пояснил парень. Вета побежала на кухню за кормом. Мать уже успела уйти, наверное, отправилась по магазинам. У отца суббота, рабочий день. Муся, заметив, как уносят ее любимую мисочку, бросилась следом за хозяйкой. В в е т р н о й комнате две кошки с любопытством обнюхали друг дружку. Потом серая жадно набросилась на еду. Муська немного подумала и решила составить ей компанию. Арлан сидел на диване, и взгляд его не обещал Вете ничего хорошего. Что случилось? п о е жила с ь девочка. Пока ничего. Но господин с е б а с т и н предупредил меня, что вчера некоторые неперешедшие активно пытались з д у р и т ь т е б е голову. Это так? Что-то говорили? Равнодушным голосом отозвалась в е т а хотя сердце ее так и ухнуло куда-то в пятки. Я не очень хорошо понимала, о чем они болтали. А что? Не вздумай их слушать, отрезал Арлан. Ничего хорошего они тебе не подскажут. Слушай, только давай не надо командовать, л а д н о Просто предупреждаю, снизил тон воспитанник. Это может быть очень опасно. А может все-таки сказать? Пронеслось в голове. По крайней мере буду знать наверняка, почему этого нельзя делать. д о думать она не успела. Серая кошечка вдруг резко перестала есть, задрала мордочку, маленький ротик ее зашевелился, как в фильмах, где животных заставляют говорить при помощи компьютера. И Вета услышала голос советника Эволонга: "Держитесь, ребята, мы уже в курсе, что случилось с бедной девочкой". Вы все делаете правильно, молодцы. Завтра мы постараемся открыть один из переходов и забрать вас. Вета покосилась на Арлана и увидела, как радостная надежда озарила его лицо. Но тут в разговор вступила ее м у с ь к а Тебе, сынок, придется остаться. Сочувственно проговорила она голосом Рэрика. Но ведь они без меня не справятся! с о т ч а я н и е м выкрикнул а р л а н Я бы мог проводить их, присмотреть за Ингой. Кто знает, как она поведет себя при переходе. Нет. Твердо ответил голос его приемного отца. С переходами творится что-то неладное, просто беда. Закрываются один за другим. Ты не сможешь вовремя вернуться назад. Подумай о своих родителях. Кошки снова у т к н у л и с ь мордочками в п о л о ж к у з а х р у с т е л и кормом. Арлан со с т о н о м повалился на диван. в е т а молчала, не зная, какие слова можно сказать ему в утешение, и думала о том, что у нее остался один единственный день. Завтра она навсегда покинет этот мир. Больше не увидят папу и маму эту комнату школу парк и у нее больше не будет возможности помочь Артуру ладно нужно идти прервал ее мысли а р л а н стремительно вскакивая на ноги подхватил довольно урчащую серую кошечку и сунул ее под куртку он кажется уже вполне совладал с собой Борка сегодня опять не в духе нужно поскорее его сменить мы пойдем в школу спросила Вета и ощутила как леденеют от страха губы конечно удивился парень Но через секунду угадал причину ее паники и добавил тихим голосом: "Не бойся, Вет. У тех, кто собирался на похороны, встреча была назначена на более ранний час. Я видел их, когда шел к тебе. Почти все твои одноклассники стояли группкой на школьном дворе. Сейчас они, конечно, уже ушли на кладбище. А ты не думаешь, что мне тоже нужно было пойти? Нет. Моментально оборвал ее а р л а н Зачем, ведь ты знаешь, что Артур пока жив. Это пока, Вете сильно не понравилось. Она снова подумала о старике. Если я не придумаю, как ему помочь, то мне лучше попрощаться с ним прямо сегодня, пробормотала она. Не отчаивайся, посоветовал воспитанник. Вам с Борейсом предстоит трудная дорога назад. Среди переходов есть такие, по которым ходить врагу не пожелаешь. Вполне может быть, что если вам удастся благополучно вернуть Ингу, ты получишь право на заветную просьбу. Однако голос его звучал не слишком уверенно. Наверняка Арлан просто преувеличивал сложности обратного пути, досадуя на то, что ему запретили присоединиться к ребятам.